Глава 19: Как зреет ненависть? Я вытаращила глаза. Будет риск. Конечно, будет. Магия это смертельное увлечение, поэтому большинство женщин не рискуют открывать дар, а у тебя три в одном, поэтому риск будет троекратным. Так чем ты расплатишься, м? я лихорадочно подбирала слова: Деньги у меня есть, но предлагать их сейчас все равно, что провалить переговоры. «Надо заинтересовать принца, но как?» «О, это будет незабываемо. Я обещаю раскрыть некоторые свои тайны». Я блефовала. «У меня есть тайн только одна. Я боялась отчима, который вознамерился на мне жениться и сейчас носом роет, чтобы найти меня». «А они есть?» «Как у всякой приличной девушки?» «Но, я слышала, колодец познаний дает шанс заглянуть в прошлое и будущее». Неужели вам не хочется узнать, откуда я родом? Разве я не народное достояние? А вдруг у меня папа эльф? Тот из первородных. Может, они где-то прячутся? Принц рассмеялся. Мы как раз подошли к одной из комнат. Рудгард не полез за ключом, а коснулся замка рукой, и тот послушно щелкнул. Маги, Заходи, народное достояние. Комната магистра мало отличалась от моей, разве что книг было больше, да кровать более громоздкая. Все-таки принц отличался от меня размерами и высоким ростом. Все красиво, аккуратно и чисто. Я недавно была в комнате у Гайда и его друзей. Там словно произошел магический взрыв. — А у вас, миленько, похвалила я его высочество, получая чистое полотенце и мягкий толчок в спину в сторону ванной комнаты. Небольшое помещение вписало в себя все самое необходимое. Ванную на золоченых ножках, раковину с кранами и трон для интимных нужд за ширмой. Я решила воспользоваться им, раз уж выпала такая возможность. Только поэтому я не сразу увидела свое отражение в зеркале. Я даже вскрикнула. Посреди лба у меня вырос вулкан, а лицо было густо покрыто потеками и смеси пота и пыли. Да, я чувствовала, что треснулась хорошо, но никак не думала, что звук «бум» приведет к таким последствиям. Я быстро стянула себя жилетку и задрала рубашку. Повернувшись к зеркалу, с трудом, но сумела разглядеть, что на спине, ближе к поясу, тоже расплывается кровоподтек. «Вот же тварь! Не спущу ей такого!» Если до сегодняшнего дня я придерживалась принципов не разбивать любовную пару, то теперь я чувствовала себя беспринципной и опасной. Нет, я не буду вешаться его высочеству на шею и не буду пользоваться ничем из арсенала, коим владеет любая женщина, вознамерившаяся соблазнить понравившийся ей мужчину. Но я не буду возражать и взывать к совести, если шаг навстречу сделает сам Рутгерт великолепный. Умывшись и расчесавшись, я поправила волосы так, чтобы они закрывали вулкан на моем лбу. Выйдя из ванной комнаты, я нашла принца стоящему у стола, на котором он разложил бутылочки с пахучей жидкостью. Смочив кусочек ткани, Рут обернулся на меня. «Раздевайся», — коротко бросил он. «Почему это?» — растерялась я. «Нужно обработать твое колено». Я посмотрела вниз, штанина была порвана и через нее виднелась кровавая рана. Но я не могу при вас, ваше высочество, светить панталонами. Я чувствовала, как у меня загорелось лицо. Хм -хм -хм. Вдобавок к огромной шишке на лбу. Словно мысленно согласившись со мной, принц открыл гардероб и бросил мне черный шелковый халат. Иди переоденься. Судя по дырке на кожаном жилете, придется обработать и спину. Знатно ты повалялась, пока спешила ко мне. «Зачем вам все это? Просто отправьте меня в лазарет». Вспомнив, зачем я пришла сюда, я тут же добавила. «Но сначала ответьте, вы согласны составить мне пару на посвящение или нет?» «Да согласен я, согласен. Как подвергнуть риску народное достояние? А теперь иди в ванную. Долг платежом красен. Ты не дала мне умереть в моголове. Но это же была только иллюзия. Но ты была искренне в своем желании спасти меня». Мне ничего не оставалось делать, как переодеться. Я оставила на себе только панталоны. Все, что находилось под ними, при стычке с Элеонорой, не пострадало. Я села на кровать, на нее мне указал принц. Осмотрев колено, он покачал головой. Сходив в ванную, принес оттуда таз и кувшин с водой. Сев на корточки, он опустил мою ногу в таз и начал аккуратно промывать рану. «Сейчас будет больно». Он поднял на меня глаза и увидел, что я уже закусила губу от боли. Неудобно было стонать и дергаться. Я кивнула. Пока Рут обрабатывал колено, я сидела, кусая кулак, чтобы не закричать. Как он и обещал, было больно. Но случались неприятные моменты. После обжигающей жидкости его высочества мило подул на рану. Достав длинные бинты, он перевязал ее. Теперь поверни спиной и скинь халат. Я посмотрю, что там. Ничего особенного, я мялась. Я наткнулась на острый камень. Сколько раз ты падала? Один. Но умудрилась повредить и колено, и спину. Я м -м, катилась с горки, а упала точно один раз. Не ври, говори, что случилось с тобой. Чтобы не отвечать, я просто развернулась и скинула с плеч халат. Он остался висеть на локтях. Здесь серьезная рана. Не может быть, я глянулась на принца. Тебя ударили. Причем магически. А потом еще и физически надавили на место удара. Если не исправить, начнет расти горб. Что? Хорошо, что ты попала ко мне, а не понадеялась, что само пройдет. Потом было бы поздно. Горб появился бы не сразу, а рос постепенно, когда вмешательство лекарей уже не помогло бы. Как скоро я обнаружила бы, что стала горбуньей? или через 5-6. Ага. То есть уже закончив академию, никак не связывая с увечьем некоторую персону? Кто тебя ударил? Я серьезно. Это нарушение. За магическое увечье полагается в лучшем случае изгнание из академии, в худшем лишение дара. Угу. Но вы сейчас все поправите, да? Да. Тогда я Терплю выкладывать имя моего врага, месть должна быть холодной. Эта сволочь воспользовалась тем, что я неопытна и не могу ответить. Имя? Нет, когда-нибудь, но не сейчас. Я знала, что принцу предстоит серьезное решение – выдать властям свою любовницу или заткнуть меня. Слишком непредсказуемый выбор». Неизвестно, чью сторону он примет – женщины, которые любят, или первокурсницы, доставляющие кучу проблем. Поэтому я решила упорствовать, но не называть имя обидчицы. Однажды, вы поймете, почему я смолчала, бросила я Рудгеру в качестве утешения. Сейчас сиди смирно, будет неприятно. Я закрыла глаза, я не видела, что делал принц, но ощущала волны тепла. Не так-то это было неприятно, скорее наоборот, но вслед за теплом пришла боль. Я чувствовала себя так, словно у меня прорезались крылья, слезы хлынули ручьем. Я пыталась сдерживать с хлипы, но не помогло. «Еще немного!» Услышав шелестящий какой-то неестественный голос, я приоткрыла глаза и обнаружила себя сидящей в белесом тумане, На меня, кутаясь в дымке, смотрели золотые глаза дракона. Он фыркнул, и туман развеялся. А вместе с ним пропал и красный ящер. «Что это было?» – спросила я. По спине расползался ледяной холод, волоски на руках встали дыбом. «Все, можешь одеваться». Я торопливо натянула на себя халат. «Что это было?» – повторила я, разворачиваясь к принцу лицом. Шмыгнула носом, не справляясь с потоком слез. «Магия элиты, хорошо, что ты попала ко мне. Колдовство разрушителя может развеять лишь сам разрушитель или наша с тобой магия». «Лекари не справились бы?» «Среди них есть разрушители, но вот вопрос. Ты пришла бы к ним со своей проблемой?» «Только с коленом, и то вряд ли. Черт, тебя даже не поцелуешь в лоб, чтобы утешить». Принц убрал с моего лба волосы и внимательно осмотрел вздутие. «У меня вырастет рог?» Я уже не знала, что думать. Простой удар в спину мог аукнуться через много лет горбом. Если бы Элеонора не порвала острым каблуком жилетку, Рот не обратил бы на нее внимания, а я упустила бы драгоценное время. Нет, это просто ушиб. Он прижал к колбу ткань, смоченную вонючей жидкостью. К концу неделю, думаю, пройдет. Как же ты умудрилась заиметь такого сильного врага? Умею, выдохнула я, отводя взгляд в сторону. Лицо принца было так рядом, я даже чувствовала его дыхание. Что здесь происходит? В дверях стояла Элеонора. Ага, здрасте. От испуга я торопливо поправила разъехавшийся пол и халата. Мы с принцем находились в неоднозначной ситуации я видела как ярость исказила черты норы до да безобразных если бы она могла убить меня взглядом то сейчас я лежала бы мертвой ничего особенного не происходит я оказывал девушке первую медицинскую помощь она неудачно упала и прибежала за помощью к тебе не находишь ли ты рудгер это странным о кажется кто то ревнует меня на его лице появилась улыбка блудливого кота Но на ней твой халат. Анна разбила колено. Я перевязал. Или ты предпочла бы, чтобы она светила панталонами? Он намеренно употребил все те слова, что я говорила ему. Я предпочла бы, чтобы она лечилась в лазарете, а не у наследника королевства и чужого мужчины, кстати. Я встала и, извинившись, удалилась в ванную комнату быстро переоделась и, подхватив сумку, кинулась прочь. «Спасибо за помощь!» — крикнула я от порога, поняв, что не успела поблагодарить. Я старалась не смотреть на то, что сволочная Леонора уже висит на шее принца. Как же мне повезло, что я, гонимая ненавистью и жаждой мести, кинулась не в лазарет, а к его высочеству. Через пять лет я стала бы горбуньей, И никогда не подумала бы, что несу на себе проклятие, заработанное с первых дней учебы в вышке. А ведь прав был Ротгер, когда говорил, что кидаться проклятиями – это незаконно. Но я не побегу жаловаться. Я приберегу уличающий Элеонору поступок, чтобы однажды ударить так? Так? Нет, я еще не придумала месть. Меня трясло от осознания того, что я совершенно случайно избежала и ведь какой она выглядела овечкой, когда висела на шее принца. «Интересно, как быстро все это заживает?» Инга вертела мое лицо, разглядывая поселившийся на лбу вулкан. «Как бы кровопотек не опустился чернотой на глаз, будешь как в маске». «Уверена, к концу недели все пройдет, а вот колено...» «Бегать не сможешь, это точно!» Вечером появилась Нида. По академии уже разнесся слух, что я скатилась с горы к поэтому лежу в общежитии вся покалеченная. Она осмотрела меня и помогла сменить повязку на колени. Наставница пришла не с пустыми руками. На столе стоял векарский сундучок, в котором хранились мази и перевязочные материалы. Такой же был у Рудгара. Видимо, их раздавали, когда студенты проходили знахарское дело. Я видела его в расписании второго курса.